Сестра Жервеза была немногословна, но ее ответы попадали не в бровь, а в глаз. Жервеза и комиссар молчали. Кофе. Чашечки с золотым ободком и выгравированной императорской литерой «Н». Комиссар и инспектор обжигали губы горячим напитком. Впервые Жервезе довелось оказаться в этом кабинете через два дня после гибели ее отца, инспектора Ван Тяня, которого застрелили в больнице в прошлом году. Порвав с матерью-настоятельницей, сестра Жерве заявилась к нему, дивизионному комиссару Кудрие, непосредственному начальнику ее погибшего отца, чтобы вступить в ряды полицейских. Она даже предъявила свою действующую лицензию, немного, правда, потрепанную, но все же официально подтвержденную. Дивизионный комиссар Кудрие, который сначала заподозрил во всем этом синдром преемственности, приход сироты и продолжение дела отца, Вздумал проверить серьезность намерений соискательницы. Никакого призвания. Одна решимость. Сестра Жервеза решила. У нее таскали ее курочек. Ее магдалины исчезали одна за другой. Почему именно у нее? Требовалось их отыскать. Она уже держала в руках несколько нитей, но все они вели к худшему. Она заявила, что готова идти до конца. Сестра Жервеза не просила помощи полиции. Она сама хотела стать полицией. Дивизионный комиссар Кудрие подверг претендентку устному экзамену. Сестра Жервеза сразу отмела все теоретические вопросы и выложила все, что знала о городской преступности. Комиссар стал слушать ее и поразился. Монахиня у него на глазах решила с полдюжины нераскрытых дел, которые он самолично отправил в архив. Пропажа фургона с рынка в Ринжи в октябре 89-го, тройное убийство на улице Фруадво в июне того же года, Похищение и убийство ребёнка из семьи Фремье в феврале 90-го. Убийство адвоката Шамфора в мае 93-го. Состав преступлений, имена виновных, мотивы и последствия. Словом, все. Сестра Жервеза знала подпольный мир, как свои карманы. Отчего же тогда было не предупредить полицию? Это, между прочим, наказуемо. Да потому что виновных уже порешили в других разборках. Или же они сами исправились, вот почему. И сестра Жервеза сходу назвала пару-тройку монастырей, которые приняли покаяние этих грешников, храня его в вечном секрете молчания. Тщательно все взвесив, комиссар Кудрие не стал возражать против того, чтобы убийцы сами обрекали себя на заточение до конца дней своих. Естественно. Но и сестра Жервеза понимала разницу между пространством, ограниченным стенами камеры пожизненного заключения, и бескрайними горизонтами вечности. И с незапертыми дверьми тюрьма остается непроницаемой, как табакерка, тогда как глухая келья открывается во все небо. Разговор принял криптотеологический оборот, и дивизионный комиссар Кудрие как-то незаметно почувствовал себя менее одиноким. И ему так не хватало инспектора Пастора. а старого инспектора Вантяня, названного отца Жервеза, ему не доставало еще больше. В итоге, пользуясь своим влиянием, дивизионный комиссар Кудрие способствовал тому, чтобы через неделю Жервеза Вантянь вступила в должность инспектора-стажера и чтобы ее направили в его распоряжение. Дивизионный комиссар Кудрие стал для сестры Жервезы матерью-настоятельницей. Сестренки, как называла ее старина Бажо, «Старина Бажо, шестьцу белый снег», жертва оптического обмана. Он покончил с собой во имя величайшего парадокса пластического искусства. Выражение из газеты. Дивизионный комиссар Кудрие мысленно извинился перед почившим шесть Но ему не следовало более отвлекаться на это самоубийство. Оно мешало ему сосредоточиться на разрезанной на куски девушке, снимки которой лежали на его столе. «Печальная история. Это самоубийство. Чудовищное недоразумение. Жертва искусства». Жервеза кивнула, подтвердив. «Суицид — это неосторожность». Она не шутила. Слова шли из глубины души. И потом «Это никогда не служило аргументом», добавил дивизионный. И снова тишина. Потом комиссар спросил. "А «Вы уже предупредили малосенов?» «Да, мсье. Я ходила к ним с инспектором Титюсом, пока Селистрий вызывал скорую». «Кудрие. Как голова Титюса?» «Жервеза. Обширный гематома. Сегодня он остался дома. Думаю, ему нужно будет сделать рентген». «Кудрие». «Хм...» «Жервеза. Вы думаете, последует санкциям все? «Я думаю, последует головомойкам. Если бы Карага вовремя его не успокоил, Титюса приходовал бы парочку этих кретинов и сейчас уже сидел бы за убийство». «Хм...» Я не выношу мысли, что мои люди постоянно рискуют загреметь на всю катушку. Хм, мне без них никуда. Я снял тетюс и селистри с дел по крупному бандитизму для вашей личной охраны, Жервеза. Ваша забота — держать их в узде. еще чашечку. Это была санкция для нее, для Жервеза. Кофе Элизабет было чем-то вроде ритуала инициации. Чаша верности дивизионному комиссару Кудрие. Тот, кто выпивал это, искупал все и мог без страха идти навстречу любой опасности. Рассвело. Дивизионный комиссар Кудрие, в кабинете которого ночью окно оставалось незакрытым, вглядываясь в пустые улицы уснувшего города, встал, чтобы задернуть тяжелые шторы зеленого бархата, опыляемого императорскими пчелами, и зажег свою реостатную лампу.